«А зачем приходит враг? Как у вас ведется война? За что?» «Никто не знает, зачем он приходит. Там, куда приходит враг, мы уже жить не можем. Иногда он забирает с собой людей. Но сейчас люди уже не живут в маленьких поселках, которые были там, на юге. Мы постоянно патрулируем земли со всех четырех сторон. Если появляются машины врага, мы их сжигаем. Бывает...» Он уничтожает и дирижабли. Как мы не знаем, просто дирижабль падает, и люди умирают. Но у нас много дирижаблей, и смерти мы не боимся. Он приходит большими отрядами? Бывает по-разному. Две машины, пять. Раз в несколько лет бывает сто, двести. И вы их все уничтожаете. Сехмет несколько замялся, но ответил, кажется, честно. Нет. Пять машин, семь, редко больше. Если приходит очень много, мы больше не бываем в тех краях. Никогда. Похоже, они проигрывают свою войну, подумал Алексей. Сдают территорию, отступают в малодоступные места. Только противник у них странный, медлительный какой-то. Что же это за враг? Соседняя империя? И при тут море? Они на другом материке живут? «Ты сам-то хоть раз их видел?» «Сам не видел. Если мы уничтожаем машину, остается только корпус из зола вокруг. Ты видел наши бомбы?» «Но те, кто знает...» «То ли большое начальство, то ли разведчики, — подумал Берестин, — «говорят, что враг не похож на людей. Он такой...» Сехмец сделал тот же жест. «Большие пальцы у висков, остальные оттопырены шевелятся...» Огромный, ужасный, убивающий взглядом, со многими конечностями в белой костяной броне. «Нихрена себе!» — выругался Берестин. Ему впервые за многие месяцы стало вдруг по-настоящему жутковато. «Ну и залезли мы», — подумал он. «Тут, похоже, еще и разумные ракообразные имеются». Знобкий холодок между лопатками появился у него не потому, что он испугался, гуманоиды, негуманоиды, какая в сущности разница. Дело было в том, что поколебалось все его представление о мире как о целостной, познаваемой и, если угодно, разумной системе. Все, что происходило раньше, начиная от встречи с Ириной, и до этого вот момента, в какие-то рамки все же укладывалось. А теперь он испытывал состояние человека, который если использовать категории живописи, вдруг осознал, что существует он не в том мире, который изображали Репин, Шишкин, Левитан, и не в том даже, что на картинах Пикассо, а только и исключительно в мире Босха и Сальвадора Дали. Впрочем, эти мысли и ощущения проскользнули словно тень облака по залитому солнцем лугу, хотя и оставив после себя смутное беспокойство. А сейчас нужно было приспосабливаться к новой реальности. Берестин во время армейской службы считался сильным тактиком и очень поднаторел в решении всяческих водных вплоть до самых неожиданных. Неужели никто из твоих товарищей не встречался с врагами лицом к лицу? Для чего тогда вам эти самострелы? «Наверное, в твоих словах есть истина. Раз это оружие полагается иметь при себе, значит, кому-то приходилось встречаться с врагами близко. Но я таких случаях не слышал». Алексей вздохнул разочарованно. Сехмет не оправдывал его надежд. Впрочем, что взять с офицера глухого пограничного гарнизона? То же самое, что в лермонтовские времена... Беседовать с Максимом максимычем о тонкостях европейской политики. Но раз существуют те, кто знает, есть и перспективы. По своим следам, не тратя времени на поиски дороги и многочисленные объезды, обратный путь Берестин проделал почти в три раза быстрее и поздним вечером, наконец, различил сквозь разгулявшуюся опять метель Сигнальный огонь на мачте ветряка.